Для недовольного тона коим старый джентльмен произнес эту последнюю фразу, были некоторые основания, ибо физиономия мистера Пиквика выражала тупое изумление и замешательство, не лишенные комизма. «Снодгресс? С прошлого Рождества?» были первые отрывистые слова, сорвавшиеся с уст потрясенного джентльмена. «С прошлого Рождества», — подтвердил лорд. — «это совершенно ясно». Должно быть, у нас были очень плохие очки, если мы до сих пор ничего не замечали. Не понимаю, задумчиво промолвил мистер Пиквик. Решительно ничего не понимаю. Понять нетрудно, возразил вспыльчивый старый джентльмен. Будь вы помоложе, вы бы давным-давно открыли этот секрет. Но, кроме того, нерешительно добавил Уордль, у школе говорить правду я последние 4-5 месяцев уговаривал Эмили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 «Я обвесновался весь следующий день и всех переполошил», отвечал старый джентльмен. «Наконец, мне надоело отравлять существование себе и другим. Я нанял экипаж в Магглтоне, приказал запрячь моих лошадей и поехал в Лондон под предлогом, что Эмили должна навестить Арабеллу». «Значит, мисс Уорль с вами?» осведомился мистер Пиквик. «Ну, конечно», отвечал Уорль. «В настоящее время она находится в гостинице Осборна в Эдельфи, если только ваш...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 — Бездельник, что вам здесь нужно? — вопросил джентльмен. — Вряд ли стоит говорить, что это был мистер Снодгресс. На это жирный парень, весьма устрашенный, ответил коротко хозяйку. — Зачем я вам нужна? — отворачиваясь, спросил Эмили. — Вот глупый. — Хозяин с мистером Пиквиком приедет обедать к пяти часам, — ответил жирный парень. — Убирайтесь вон! —